Глава 15 Забытое умение. По предварительным оценкам, для того чтобы просто расположить все растения в нужных участках, согласно составленному плану, потребуется не меньше двух недель. Работа предстоит кропотливо и крайне важно не допустить ошибок. Даже небольшая погрешность может привести к качественному снижению обороноспособности сектора. Во главе каждого сектора Олди поставила надежного и ответственного командира из числа Совета Общины. Все они являются бывалыми воинами и провели много лет на территории объединения, совершенствуя свои навыки и набираясь опыта. Вообщине было принято засылать бойцов в стан врага. Чем больше ты знаешь о противнике, тем легче его победить. Философия известная и, на мой взгляд, правильная. Каждый командир получил план обороны только своего сектора, чтобы минимизировать риск утечки секретной информации на сторону. Как я говорил, полный план обороны будут знать лишь самые доверенные разумные фракции. Очень надеюсь, что я не ошибся в Лике и Фиале. Олди разделила всех местных жителей между командирами, а также разослала гонцов во все поселения общины на материке с приказом в срочном порядке собирать караваны грузить все накопленные ресурсы и выдвигаться в полном составе к нам. Времени на это потребуется достаточно много, но мы надеемся, что все успеют эвакуироваться до прихода армии светлых, а места в новой столице темной фракции хватит всем. Один Меллорн может укрыть в переплетении своих ветвей десятки, а то и сотни тысяч разумных. Также командирам выдали соответствующее количество семян, обязав в кратчайшие сроки организовать их закладку согласно составленному плану обороны. В каждом секторе нужно посадить тысячи растений, но это самая простая часть, ведь их еще нужно вырастить. Обычно требуется от месяца до нескольких десятилетий, в случае железных деревьев, чтобы вырастить тот или иной тип фортификационных или оборонительных растений. По известным причинам у нас нет столько времени. Но при наличии определенных обстоятельств процесс можно ускорить. Одним из таких обстоятельств, естественно, является великий Меллорн, способный генерировать неограниченное количество темной энергии. Но второе — это класс «темный лекарь» с правильно прокаченным билдом. Ох, не зря система требовала наличия профессии «селекционер» и заклинания «подпитка тьмой». Очень скоро мне придется проверить, насколько правильно я развивал своего персонажа. Но магов среди НПС оказалось мало. А темных лекарей и вовсе не нашлось, и это действительно проблема. Частично ситуация нивелируется за счет боевых артефактов, которые жители общины столетиями разыскивали в руинах древних городов. Но даже самый редкий или уникальный артефакт не сравнится по скорости каста и эффективности с опытным, хорошо прокаченным магом. Моего непосредственного участия в закладке семян растений не требовалось, но хватало и другой работы. Нужно тщательно подготовиться к возрождению Меллорна, выбрать оптимальное место, сложить алтари, максимально прокачать соответствующие умения и заклинания. У меня оставался один незанятый слот под профессиональные навыки селекционера, и опытный коллега посоветовал открыть ускоритель роста. Этот навык работает в связке с подпиткой тьмой, и, как следует из названия, значительно ускоряет рост всего живого. Для этого я чуть ли не сутки старательно вливал энергию в росток железного древа на первой линии обороны. В итоге навык я получил, но результатом остался недоволен. За сутки почти непрерывной работы мне не удалось вырастить железное древо из семечко до размеров полноценной стальной крепости. Это не простенькая болотная лоза или терновник, Для ускорения роста железного древа требуется очень много энергии, воды и других микроэлементов, которые растение берет из почвы. Как бы массовый рост большого числа растений не истощил землю, надо соблюдать осторожность, иначе не удастся избежать проблем в будущем. После обретения навыка процесс пошел заметно бодрее, и за следующие пять часов мне удалось закончить работу впервые за очень долгое время на одаре вновь появились эти удивительные деревья. Живое древо прекрасно. Когда я воочию увидел стального исполина, а не изуродованные и опаленные трупы, которые в изобилии и остались на болотах, то к моему личному счету сайфасу добавился еще один пункт. Ка древа имеет стальной серый цвет и состоит из множества шершавых на ощупь пластин, очень плотно подогнанных друг к другу. Небольшой зазор, который все же остается заметным невооруженным глазом, формирует уникальный узор ствола, отчего создается впечатление, что древо состоит из отдельных деталей пазлов. Такая конструкция ствола не случайна. Пластины взрослого железного древа невероятно прочны и обладают свойством отражать магию, а зазоры имеют двойное назначение. В пассивном режиме специальные артефакты генерируют сквозь зазоры защитное поле, которое усиливает сопротивляемость крепости входящему урону. Активный режим позволяет защитникам раздвинуть пластины в стороны и сквозь образовавшуюся щель вести огонь по штурмующему древо врагу. Очень хитро придумано, надо отметить. Габаритами стальные исполины могут соперничать со многими земными многоэтажками, Метров 100 в высоту точно будет, а то и больше. Диаметр ствола у основания 50 метров, и он практически полностью полый. Это дерево было создано генетиками империи Вудстоун искусственно, специально для военных нужд. Внутри древа поделено на несколько уровней, которые соединены между собой ходами, проложенными в десятиметровой стенке коры, совсем как в 54-й стальной крепости. Первые пять уровней – это в основном казармы для бойцов и складские помещения, где хранятся расходники для ведения длительного боя. Причем при проектировании складского помещения используется та же системная условность, расширяющая пространство, что и в личных комнатах игроков. Так что вместимость у таких складов колоссальная. Следующие три уровня крепости – это всевозможные мастерские, где крафтеры сутки напролет могут изготавливать все необходимое из запасенных на складах ресурсов или производить ремонт вышедшего из строя оборудования, что при ведении интенсивного сражения случается довольно часто. Далее идет лазарет, куда стаскивают раненых, отхвативших длительные дебафы. Ну а верхние ярусы – это центр управления крепости. По периметру каждого яруса Непосредственно возле стальных пластин коры, которые защищают от внешнего воздействия более нежную древесину, питающую всю живую крепость энергией, располагается множество боевых постов, как для магов, так и для лучников. Кстати, боевые посты лучников тоже существуют. Благодаря специальным плетениям стрелок может приближать нужный участок своего сектора обстрела, а магия ускоряет полет стрелы, что позволяет поражать цели на приличном, По средневековым меркам расстояний начиная уже с четверт или пятого уровней появляется возможность выйти на ветви железного древа, где также оборудовано множество боевых постов и взлетных площадок для летающих маунтов. маргул туда конечно не влезет, но боевой рептиль запросто. Кстати, олди знает где живет стая этих крылатых союзников темных, И я сделал зарубку в памяти, что нам с ани нужно туда наведаться и постараться приручить этих животных. Без крылатой эскадрильи отстоять с неба будет очень сложно. Сильный порыв ветра отвлек меня от мыслей о ТТХ-крепости и напомнил, что железное древо — это не мертвый камень и металл, свойственный городам, а живое растение, пусть и спроектированное для военных нужд. «Волшебно!» шептала появившиеся из ниоткуда лики. «Легенды о песне железного древа передавались из поколения в поколение, но я и не мечтала ее услышать», прокомментировала событие Олди. Дело в том, что сильный ветер заставился ударяться между собой зеленоватые с остальным отливом листья железного древа, в результате чего и получилось подобие музыки. Я огляделся по сторонам и увидел, что все, кто находился поблизости, замерли, а на их лицах засияла немного грустная улыбка. Песень древа продлилась недолго. Только действительно сильный ветер способен заставить двигаться стальные лепестки. Но теперь все жители общины знают, что она повторится, и пламя надежды начнет разгораться в их сердцах. Помимо приобретения профессионального навыка, Этот эксперимент вскрыл очень много нюансов, связанных с подстегиванием роста оборонительных сооружений, главным из которых стало истощение почвы. Железным деревьям нужно очень много ресурсов для роста. Без ускорения росток выкачивает микроэлементы постепенно, и они успевают восстановиться. Но я заставил железного исполина вырасти за 30 часов, и почва в довольно большом радиусе почернела. Не помог даже повышенный магический фон, создаваемый точкой силы. Возможно, когда возродится Мелорн, все изменится, но я не питал иллюзий. Из ниоткуда на Аздаре ничего не появляется. Маги отреагировали оперативно и не дали Земле погибнуть, очень быстро напитав ее всем необходимым, но потратили на это довольно много времени. Когда я запущу процесс ускоренного роста сразу всех железных древ и других растений, они не справятся, и с этим нужно что-то делать. К счастью, община накопила очень много всевозможных ресурсов, а временные эксперименты у нас пока еще есть. Также готовая стальная крепость была нам нужна для тренировки. Вырастить железное древо до необходимых размеров – это всего лишь первый шаг. Нужно наложить множество рун – которые укрепят древесину, дадут магическую защиту и соединят с центром управления все элементы. Нужно сформировать сотни плетений боевых постов и защитить их от атак врага. Нужно оснастить мастерские и загрузить склады всем необходимым. Нужно, нужно, нужно. Снова тысячи разнообразных нужно. Перегонять через свое тело большие объемы энергии очень утомительно. За 30 часов работы я вымотался до предела, и это всего лишь одно единственное железное древо. О том, что со мной будет, когда я начну ускорять рост сразу всей нашей системы обороны, не хочется даже думать, но других вариантов все равно нет. Разве что пока идет подготовка к штурму Астарта, у меня есть немного времени оптимизировать процесс за счет прокачки нужных характеристик умений и так далее по списку. Я не стал распределять очки до завершения эксперимента, чтобы выявить все проблемы и сделать это обдуманно. Сейчас я не в том состоянии, чтобы заниматься столь ответственным делом. Поэтому, поделившись Солди своими идеями, как можно облегчить процесс ускорения роста, отправился в свою личную комнату, чтобы перехватить несколько часов сна. Благо, в общинном поселении были свободные дома, которые можно было взять в аренду. И системе оказалось этого достаточно. Эхо вновь не было. И я всерьез начал переживать за судьбу родителей. Такого долгого отсутствия информации за все время пребывания на Асдаре еще не случалось. Я успел привыкнуть, что эхо приходит каждый раз, когда я смыкаю глаза, и не подозревал, как важна была для меня эта ниточка к родным людям. Полноценно отдохнуть не получилось. Но дикая усталость отступила на второй план, а в голове прояснилось, так что можно обстоятельно продумать дальнейшие шаги и распределить скопившиеся свободные очки. Душ и вкусная еда окончательно настроили на рабочий лад, и я приступил к делу. Прежде всего вложил два свободных очка профессии в селекционера и довел профу до максимальной десятки. Это облегчит взаимодействие со всеми растениями и уменьшит нагрузку на организм. Далее довел до Капа заклинание «подпитка тьмой». Без приставки «массовые» не стоит и мечтать ускорить рост большому числу растений, да и степень конвертации энергии станет гораздо больше. Минус 35 очков обучения. Но результат меня порадовал. Массовая подпитка тьмой. Классовая. Уровень 10 преобразует 250% от затраченного количества темной энергии в очки жизни и пополняет шкалу здоровья выбранного объекта за 60 секунд. Количество целей не ограничено в пределах прямой зоны видимости мага. Внимание! Для каждого объекта требуется одинаковое количество темной энергии. Ограничение применения – только темные существа, только живые объекты. Активация – Любое количество темной энергии. Перезарядка? Нет. Перк на неограниченное количество целей появился весьма вовремя. А как можно будет его применить сразу ко всем элементам нашей обороны, я уже знаю. Тем более не критично, если я сделаю все в два этапа. В первую очередь нужно вырастить железные древа и создать между ними прочную стену из переплетения множества стальных ветвей и корней. Это основа нашей обороны, без которой весь план пойдет к черту. Ну а во второй заход – вырастить минные поля и другие сюрпризы для светлых. Эта задача менее энерго- и время затратна и может немного подождать. Мне потребуется очень много темной энергии, так что все свободные очки характеристик отправляются в темный источник. Да, это создаст дисбаланс с маной – Но развитый темный источник для моего игрового класса важнее мудрости. Следующий важный шаг – это прокачка Дакапа Дара Дриады. Уникальное умение Стражи Леса очень долго ждало своего часа, и сейчас пришло время его использовать. Десятый уровень умения позволит создавать Стражи трехсотого уровня, что уже очень круто. А если подобрать грамотные перки – и вырастить стражем леса тела из семян железных древ, то это повысит их выживаемость и боевую мощь в несколько десятков раз. На данный момент мне хватает концентрированной темной энергии, чтобы создать 25 стражей. Но этот редкий ресурс нужен мне и для создания амулетов силы, так что я склоняюсь к цифре 18, по одному стражу-защитнику на каждый сегмент. Прокачка умения от 1 до десятого уровней сожрала все имеющиеся в наличии 45 очков обучения. Но результат превзошел даже самые смелые ожидания. По сути, если вырастить стражем тела из редких сортов железного древа, то мне удастся создать 18 рейд-боссов. Ну а если, прежде чем интегрировать зерно разума, содержащее частичку сущности дриады, усилить древесное тело уникальными, внеуровневыми артефактами, то есть просто рейд босса Стражи превратятся в ультра мега боссов ну или как это называется в играх. Уверен, что я смогу интегрировать как минимум батарейку, сделанную из коры Меллорна, а то и вовсе внедрить нейтрализатор или проявитель. В общем, полет для фантазии грандиозный. Главное, чтобы хватило времени и семян. Умение Стражи Леса. Уникальное. Уровень 10. Позволяет создавать автономного защитника леса, привязанного к определенной области. Внимание! Для пробуждения Стража требуется зерно разума. Параметр Стража зависит от качества и редкости древесины. Внимание! Для создания Стража требуется живое древо внимание. Габариты древа не должны превышать максимально допустимых значений. Уникальное умение «Родная земля» плюс 100% к скорости регенерации жизни и темной энергии. Уникальное умение «Защитник великого Меллорна» плюс 100% к силе физических и магических атак. Уникальное умение «Неуничтожимый» иммунитет к физическим атакам 85%. Иммунитет к магическим атакам – 50 процентов. Уникальное умение «Защитник фракции» плюс 50 процентов ко всем характеристикам. У уникального умения и перки подстать. Чтобы расколоть такие крепкие орешки, светлым придется пролить немало собственной крови. Самое интересное, что стражи могут перемещаться по всей территории сектора и помогать там, где это действительно необходимо. Мы учли присутствие стражей, когда составляли план, так что в стенах предусмотрены ворота, чтобы перемещением стражей ничего не мешало. Я пролистал таблицу статуса и старательно перечитал описание всех полученных плюшек, но не нашел, что можно еще усилить для выполнения поставленной задачи, так что расходовать припасенные уровни пока не стал. Олди говорила, что в здешних лесах очень много инстансов, где обитает множество мобов практически любого уровня. Так что я планирую еще немного прокачаться своими силами, прежде чем использовать резервные уровни. Так, вроде закончил, навык управления энергией и так прокачан до капа, так что более мне делать волка нечего. Пора предпринять следующую попытку ускорить рост железного древа и понаблюдать за произошедшими изменениями. По идее, подчиненные Олди должны были уже подготовить все необходимое. Моя идея была довольно проста. Раз дереву требуется для роста металл, а его содержание в почве слишком мало, значит нужно обеспечить поступление необходимого ресурса извне. То есть банально расположить неподалеку от растущего древа все необходимое. Леса в этих краях богаты – Да и за прошедшие столетия жители общины хорошенько подчистили руины древних городов и переплавили все изделия, не подлежащие восстановлению в слитки, которые бережно складировали и хранили, используя лишь малую часть для своих нужд. Надо отметить, что качество металла очень хорошее, и если идея сработает, то, возможно, стальная крепость получится еще прочнее за счет превосходного качества металла. Я специально попросил обеспечить меня металлом, собранным в древних руинах, так как рассчитывал, что он окажется заряжен тьмой, и не ошибся. А это значит, что реализации моей задумки поможет еще один профессиональный навык, но уже артефактора. Подчинение металлов при затрате темной энергии, естественно, позволяет мне расщеплять слитки чуть ли не до молекулярного уровня, а потом использовать их в своих нуждах. Но я решил пойти еще немного дальше. И перед тем, как начать вторую попытку, максимально накачал приготовленную гору металлических слитков темной энергией. Вот теперь поехали. Благодаря внесенным коррективам удалось справиться втрое быстрее и вырастить крепость за рекордные 10 часов. «Ствол стал черным», прокомментировало изменение Фиала. «Оникс, охренеть!» «Сравни свойства крепости с первоначальной версией!» Восторженно продолжила говорить девушка. «Знаю», — устало ответил я. «Кто, по-твоему, растил эту крепость?» «Слушай, а могу я внести кое-какие изменения в базовую конструкцию? Я тут получила доступ к складам общины и обнаружила огромное количество стихийных кристаллов. Причем все они максимально зрелые и с потрясающей энергоемкостью. Вот я и подумала» что не помешает сделать дополнительные слоты по периметру ствола, а потом маги смогут имплантировать боевые плетения соответствующих стихий, что существенно повысит боевую мощь крепости. — Стоп. Что за базовая конструкция? — понимающе переспросил я. — Ты о чем вообще? — В твоем распоряжении оказались семена железного древа, в семени которого заложена базовая конструкция крепости. «Вероятно, они лежали на каком-нибудь резервном складе. Прокачанный фортификатор может видеть структуру конечного изделия и вносить в нее изменения», — пояснила девушка. «А чего ты раньше об этом не говорила?» «Базовая не значит плохая», — ответила Фиала. «Тот, кто сконструировал это, не побоюсь этого слова, произведение искусства, был настоящим гением. Конструкция стальной крепости не имеет изъянов». Она универсальна и одинаково хорошо растет практически в любой местности. Но мы будем держать оборону в непосредственной близости от великого Мелорна. А это неограниченные запасы энергии, что позволит создать дополнительные слоты под артефакты, которые в любом другом месте оказались бы просто обесточены. Мне удалось покопаться в списках, хранящихся на складах общины ресурсов, только сейчас. Вот я и пришла к тебе». Но многие семена уже в земле. Не проблема. Я могу работать на расстоянии. Сможешь создать голограмму крепости? У меня тоже есть идеи, как повысить огневую мощь. Может, получится реализовать. Да. Но мне нужно оказаться неподалеку от живого семени. Тогда идем к следующему древу. В итоге возле миниатюрной проекции крепости собралась небольшая толпа. Обсуждение затянулось часов на пять. От идеи усилить одну и ту же крепость разными стихийными кристаллами отказались сразу. Не все стихии сочетаются между собой, что может привести к снижению огневой мощи. Споры могли бы затянуться, но пришла неприятная весть из-за старта. Светлые начали штурм города, хотя большей части, выдвинувшейся в сторону города армии, по докладам внедрившихся в стан врага Дроу, предстояло добираться еще несколько дней. По всей видимости, Местные начальники хотят выслужиться перед командирами из столичного региона и подавить оборону взбунтовавшейся горстки темных во главе с Королевой Тьмы. И пора было заканчивать спор. Я не собирался пропускать такое веселье. Оставив Фиалу вносить соответствующие коррективы в базовую структуру крепостей, я потянулся к астральному маячку и пожелал переместиться в Эндрайс. Можно было воспользоваться и астральным телепортом, «Ну зачем отправлять заклинания на недельный кулдаун, когда есть другие варианты? А с доставкой меня в Астарт справится и стационарная телепортационная установка подземного города темных эльфов». Но меня ждал жесточайший облом. Семя Меллорна взбунтовалась и заблокировала процесс телепортации. А в голове появилось четкое понимание, что покинуть эту локацию не получится. Великое древо желает возродиться, и ему плевать на мои хотелки. Пара километров от точки силы — вот тот поводок, что мне оставили. Друзьям придется справляться без меня.